Этот воздух смутой пьяный На чёрной площади Кремля Качают шаткий мир смутьяны, Тревожно пахнут тополя. Соборов восковые лики, Колоколов дремучий лес, Как бы разбойник без языкий тропилах каменных исчез а в запечатанных соборах где и прохладно и темно как в внешних глиненных амфорах играет русское вино успенский дивно округлённый весь удивленья райских дуг И благовещенский зелёный, и мница заворкует вдруг. Архангельский и воскресение просвечивают, как ладонь, повсюду скрытое горение. В кувшинах спрятанный огонь.